Заключение. Итак, книга "Апгрейд мозга" подошла к концу. В ней я постарался изложить свой практический опыт обучения стресс-менеджменту, волевому интеллекту, драйв-менеджменту, коучингу и продемонстрировать различные подходы к терапии стресса: психотерапевтические методы, психотехники, фармакотерапию, физические упражнения и тому подобное. Но главное, Выработка философского отношения к жизни, развитие стойкости и способности противостоять ударам судьбы. Хотя данная книга содержит колоссальное количество советов, рекомендаций и практической информации, даже она не заменит грамотной консультации врача-психотерапевта, психолога или тьютора. Развитие эмоционального интеллекта, коуча. В дальнейшем я планирую писать новые книги. Время не стоит на месте, и появляется всё больше новых и интересных сведений об управлении головным мозгом, о его механизмах. Но даже если вы прочитаете их все, этого будет недостаточно. В серьёзные ситуации необходимо обращаться к специалистам. Если вас серьёзно интересует тема стресса, эмоционального интеллекта, управления радостью, волевого интеллекта, то жду вас на моих тренингах и консультациях. Всю информацию можно получить на моём сайте igor-difis-wagen.ru. Вы можете записаться на индивидуальную консультацию по работе со стрессом и для решения многих других проблем. Дорогие читатели, желаю вам удачи, успехов и чтобы управляли мозгом. Чтобы вам всегда хватало сил управлять своим головным мозгом, противостоять стрессам в нашем вечно меняющемся, сумасшедшем мире. А на память вам дарю сонет Румя. Гостевой дом. Человек гостевой дом. Каждое утро новые гости. Веселье, унынье, подлость. Иногда понимание заглянет, как неожиданный гость. Приветствуй и угощай их всех, даже если гости многие муки, которые яростно сметут всю мебель в твоём доме, всё равно оказывай каждому честь. Может быть, он очистит тебя для новой радости. Тёмная мысль, стыд, злоба, встречай их у порога, смеясь и приглашай войти. Будь благодарен, кто бы ни пришёл, ведь каждый был послан как наставник свыше.